Акт 1. Подвал, похожий на пещеру. Потолок, тяжелые каменные своды, закопченные с обвалившейся штукатуркой. Свет от зрителя и сверху вниз, из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой пепла. Около двери в эту комнату нары бубного. В левом углу большая русская печь. В левой каменной стене дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам нары. На переднем плане у левой стены обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой пониже первого. На последнем перед наковальней сидит клещ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки большой стол, две скамьи, табурет, все некрашенное и грязное. За столом у самовара квашня хозяйничает, Барон жует черный хлеб, и Настя на табурете читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом кашляет Анна. Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него изодранная картонка из-под шляпы для козырьков. Куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и рычит. На печке невидимый возится и кашляет актер. Начало весны. Утро.